Ее читали внимательно. Многие непонятные для Джейн фразы были тщательно подчеркнуты. Значит, Питер говорил или читал по-немецки. Положительно, каждый день она открывала в нем новые таланты. А ведь в глубине души Джейн слегка насмешливо относилась к Питеру. Хотя для этого не было никаких причин. Наоборот, многое в нем вызывало уважение и даже одобрение. Было уже 10 часов, когда Питер позвал ее вниз проститься с Бурком. Муж и жена стояли рядом у входа в дом до тех пор, пока не исчез из виду красный задний огонек машины. Затем они вернулись в библиотеку, чувствуя опять некоторую неловкость при мысли, что они остались вдвоем. — Вы довольны разговором с Бурком? — спросил Джин. Питер пробормотал в ответ что-то едва слышное. Затем последовало неловкое молчание. Джейм первой сказала «спокойной ночи» и поднялась к себе в комнату. На этот раз она заперла дверь на ключ, закрыла окно на засов и сдвинула занавески. Джейм совершенно не чувствовала себя уставшей, но на душе у нее было необыкновенно тоскливо. Почти час она лежала в кровати переворачиваясь боку-набок и тщетно стараясь заснуть. Наконец, она впала в какое-то полузабытье, нечто среднее между сном и бодрствованием. Что заставило Джейн окончательно очнуться, она и сама не знала. Это был звук шагов по гравию. Быть может, и в забытии она продолжала прислушиваться ко всем звукам внешнего мира. Джеймс скачала с кровати, быстро накинула на себя халат, подошла к окну и выглянула в сад. Некоторое время она ничего не могла различить, но затем это не могло быть игрой воображения. На темном фоне травы она ясно различила движущуюся мужскую фигуру. Джеймс должна была поднести руку к губам, чтобы сдержать готовый сорваться крик ужаса. Дрожащими руками она открыла дверь, ведущую в маленькую гостиную, и, пройдя через комнату, открыла дверь в комнату мужа. Комната была пуста. Питер еще не ложился. У изголовья горела лампочка. Маленькие часики, стоявшие на ночном столике, показывали два часа. Джейн прошла через комнаты и спустилась вниз. Дверь библиотеки оказалась открытой. Здесь было темно, но она заметила полоску света под дверью столовой и вошла. Столовая тоже была пуста. Но как только она открыла дверь, тотчас же услышала мерный звук какой-то машины. Она поискала глазами большую картину, которая так приковывала внимание Питера во время обеда. Но она исчезла. На ее месте зияло отверстие. Картина и часть стены, находившиеся под ней, образовали потаенную дверь. Джейн неслышно подкралась к открытой двери и заглянула в комнату. Глазам ее предстало ужасное зрелище. Она увидела узкую, грязную комнату без всякой мебели, если не считать большого простого стола посредине и стола несколько меньших размеров около стены, на котором были разбросаны принадлежности для гравировки. На среднем же столе стояла небольшая машина, шум которой и привлек ее внимание. Это был печатный станок. Сердце ее почти перестало биться, когда она увидела длинные ленты-банкнот, выходящие из, из печатного станка, а рядом с ним Питера. Вот, значит, в чем заключалась тайна ловкача. И Лавкач был никто иной, как. Джейн готова была закричать от отчаяния. Она была женой фальшивомонетчика. Самого известного в мире, в поисках которого тщетно ломала себе голову вся полиция Европы и Америки. Ей казалось, что она переживает тяжелый кошмар.